Глава двадцатая. Гаврилович. Время — минус девятнадцать лет. Хоронили Гавриловичу в дождь. Говорят, для отъезда примета хорошая. Про покойников не слышал. Во всяком случае, мне было хреново, хоть я все еще считался живым. Накануне позвонила супруга, с которой я прежде не разговаривал и не виделся. Грязноков не был. Знал только, что она существует. В трубке чуть слышный шепот. «Максим, добрый день. Это Нина, супруга Алексея Гавриловича. Вы придете на похороны?» Я на секунду ослеп, наверное. Слезы заполнили глаза, кровь бросилась к лицу. Я сел и постарался говорить как можно спокойнее, понимая, что ей гораздо тяжелее моего. Я просто не имел права на слезы в этот момент. «Как? Что произошло?» Сказали сердечный приступ. «Дома? Во сне?» Сколько раз ей уже пришлось повторить эти страшные слова так, что они затвердели и стали совсем безжизненными. Наверное, ей уже перестало становиться дурно от этих слов. Но вместе с обездвиживающим ужасом из них ушли и другие признаки жизни. Остались лишь деревянные буквы, проговариваемые плохо слушающимся языком, но вызубренные частыми повторениями и оттого отчужденными. Они будто и не относились уже к конкретному человеку, а дьявольски обобщали смерть. Мне показалось, она не очень-то и верит названную причину смерти. Допытываться, конечно, не стал. К назначенному времени я приехал на Троекуровское. Я успел довольно сильно промокнуть, пока дошел, несмотря на зонт. В зале ожидания было лютно. Знакомых лиц я не увидел, да их и не могло быть. Из бывшего банка он ни с кем, кроме нас с Валерой, близких контактов не поддерживал, а единственного нашего общего знакомого, безопасника с моей первой работы, схоронили год назад. Нас пригласили для прощания. Прощальный зал начал наполняться людьми. Я без труда нашел Нину. Подошел. Слова застревали в годке. Она часто кивала и беззвучно плакала. Гаврилович лежал в своем самом нарядном, старомодном двубортом костюме шоколадного цвета, который был ему велик. Надевал его исключительно на корпоратив или ответственную встречу и всякий раз то ли шутил, то ли оправдывался за размер. Дескать, Геракл слегка усох. Уже тогда никто не смеялся. А теперь и вовсе от таких воспоминаний тошно становилось. На удивление, ни на ком из пришедших не обнаружил форменной одежды. Я ожидал, наверное, какие-то специфические воинские почести, тем более, что, несмотря на отсутствие погон, единый стиль в одежде прослеживался, равно как и калибр сослуживцев, пришедших проводить в последний путь. Я стоял стиснутый в этом общем и чистом строю. Своим я себя там, понятно, не чувствовал, Но близость с Гавриловичем давала надежду, что, возможно, не он один там такой мощный и мудрый. друг есть некий профстандарт. Хотя зачем мне это? Свою службу безопасности комплектовать? Надеюсь, не пригодится, не случится. Почему у них у всех черные костюмы? Откуда они берут такие одинаковые? Мне было бы приятнее видеть погоны, наверное. По крайней мере, понятно, кто перед тобой. А то как в бане. Генерала от капитана хрен отличишь. Костюмом я точно выделялся. В остальном такой же помятый, не бритый. Ну, телосложением Да, тоже не дотянул. Не в отца пошел, а он бы вписался в эту компанию. Дождь мне сильно, но монотонно и запасом. Зонты висели единым траурным куполом, огибая ровное четырехугольное отверстие в земле. Вблизи оно уже было не таким ровным. Края повредили веревками, на которых опускали инкрустированный гроб. Хоронили без лишнего пафоса, но дорого. Транспорт, ремки, отделка, персонал. В стиле Парвиха, Лакшери и Вилледж. Одно мне не давало покоя. Лица ритуальных сотрудников и лица прощающихся были словно из одного подарочного набора и калибра. Такого, системообразующего. Да, сегодня я тоже был частью этого монолита. Чувствовал единство со стянувшейся таинственной ратью в нашей общей скорби. Струи стекали с нашего черного подковообразного построения и, наверное, сами забирали часть этой черноты и скорби, уносили и ее от нас, и его от нас. Становилось ли нам легче в эту минуту? Вряд ли. Но дождь дорогу, говорят, на счастье. Примирение с неизбежным и принятие по-любому облегчалось теперь. Гаврилович обмолвился как-то, что был эпизод у него еще прошлой осенью сразу после потери денег и банка. Но тогда все завершилось для него благополучно. Теперь, в апреле, уже никто и не ожидал, наверное. Но, видимо, Седой своих не бросает, в прямом и во всех переносных смыслах. И вот прямо сейчас Гаврилович будь-то говорил мне, «Думай два раза, Макс, будь осторожен, и тебя он не бросит, не оставит. Малейшая ошибка. Внимательно. А может, это я сам себе говорю?» Стрелка дождя перемежался с глухими и негромкими словами. Говорили коротко. Я пытался слушаться, но речи звучали безлико. Никто не вспомнил трогательных деталей совместной службы, никаких пронзительных моментов. Будто это скрепляло и запрещало секретная печать. Под зонтами стояла душная омбрепа важнейших черных пиджаков. А потом они закурили. Наверное, не все, но мне показалось, дали команду курить. Дышать стало невозможно. Я выскользнул из плотного строя и отошел к даве. Там обступали не так плотно, и воздуха было больше. Она не плакала, но глаза ее наполняли слезы. Неужели суровость этой службы впитала и она? Она же помнит и будет помнить все трогательное и пронзительное. Но и она не скажет сейчас. Не им же. Ко мне подошел довольно молодой светловолосый мужчина. Не самого богатырского телосложения на общем фоне. но раза в полтора он точно меня превосходил по габаритам. — Максим, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Мы с Алексеем Гавриловичем вместе работали. Вы, как я знаю, тоже. — Могу я вам пару вопросов буквально? — взглянул мне в глаза. — Вопросы, если честно, я в интонации не услышал и автоматически кивнул. — Очень приятно, — пробормотал я, плохо скрывая недовольство под скорбной маской. Задавайте, конечно. Скорбео положил мне абсолютно искренне. Простите ради бога. Мы пытаемся установить последние его контакты. Вы давно виделись? Октябрь, ноябрь где-то. Точнее, не вспомню. Много всего навалилось тогда. Я вспомнил круглый стол в азиатском кафе. Он покивал, словно был осведомлен о моих злоключениях. «А где, не скажете?» Он просто стоял передо мной. Не записывал, хотя кто знает. В руках, во всяком случае, ничего. Я назвал адрес по памяти. У метро Новослободская. Он там, как мне показалось, часто чай пил. Чай? Да, кроме чая он, по-моему, ничего не заказывал. Ну, плюс варенье всякое. Что у них там еще к чаю? Что-то еще припомнись о той встрече? Паренек обслуживал вроде новый. Не знал привычек постоянного клиента. Гаврилович ему слегка на это попенял. «Понятно. Знаете, паренька?» «Легко». Мы обменялись телефонами. Я ждал звонка, но прилетела фотография того официанта. Я ответил утвердительно. Больше сообщений от Сергея не поступало. Я представил, как бедный официант идет по коридору кафе. Заходит в комнату с круглым столом. Точь-в-точь, точь, как та, в которой мы встречались с Гавриловичем, начинает расставлять чашки и лазочки. Только название города на табличке другое. И на месте, где сидел Гаврилович, теперь Сергей. Перед ним на столе черный ствол с глушителем. Он медленно надевает такие же черные перчатки и делает удивленному официанту аккуратную дырочку во лбу. Тот валится, увлекая за собой поднос посуды. После этого Сергей почему-то открывает телефон-раскладушку, набирает номер и говорит. «Товарищ полковник, Алексей Гаврилович, сделано, спите спокойно». Бред какой-то. А если действительно сердечный приступ? Хоть никто в это и не верит. Да и зачем убирать исполнителя, даже если это официант? Или это личная инициатива в том случае, когда заказчик недосягаем? На табличке ухода в комнату значилось «Лондон». Значит, все-таки та же. Дверь медленно отворилась, то ли с но за ней никого я не увидел. На круглом столе были расставлены баночки и блюдечки. Они медленно вращались. Пошел тот самый официант, следом вошел Сергей. Закрыл дверь и навел на официанта пистолет. — Как тебя зовут? Тот натужно улыбнулся и пробормотал что-то на непонятном языке. Попятился к столу. «Не понимаешь?» Сергей приблизился. Ствол при этом почти уперся невысокому официанту лоб. Улыбка съехала, а глаза забегали. Сергей достал фотографию. Гаврилович в двубортном костюме лежал в красивом гробу. «Помнишь его?» Сергей опустил пистолет. «Вижу, вспоминаешь». Официант при этом мелко кивал. Лицо перекосило гримасой страха. «Останови!» Сергей махнул пистолетом в сторону стола. Парень, видимо, понимал. Повторять не пришлось. «Налей!» «Полную!» Он повиновался. Налил полную чашку прозрачной жидкости из чайника. «Пей!» Тот опять с испугом посмотрел на Сергея, но стал пить. Сергей смотрел на него пристально, когда пил. как поставил чашку, как начал медленно оседать и под конец рухнул под стол. Тогда он подошел, наклонился к нему и спросил, «Я могу тебе доверять?» Видимо, парень уже не мог ему ответить, хотя глаза у него были все еще открыты. Тогда Сергей приподнял его за грудки и закричал ему прямо в раскрытые глаза, «Я могу тебе доверять!» И это уже был не вопрос. Я подскочил среди ночи. С осени мне не снилось таких ужастиков. Я опять закрыл глаза. На этот раз я увидел картину, которая и днем, и ночью стояла у меня перед глазами. Подмосковное кладбище, проливной дождь, плотно сдвинутые широкие спины в черных костюмах под черными зонтами. Вода стекает с зонтов, тоже окрашиваясь черным. Зонты же в тусклом свете луны блестят холодным, стальным отливом. Спины вибрируют, внимая монотонному голосу, неразборчиво прогносящему очередную скорбную речь. И содрогаются едиными спазмами в так плохому, трубному «Ура! Ура! Ура!»